глава четвертая. аполлон нет джей сверье посмотрит на Вольфа через кухонный островок ты что с ума сошел вольф пожимает плечами окуная в тарелку кусочек хлеба возможно Из клубацких гончих Вольф вернулся мрачный, и лишь дождавшись Джейса, изложил нам свой план, который был просто ужасен. Это был самый худший гребаный план, который я когда-либо слышал. Но я продолжаю держать рот на замке, потому что в кои-то веки считаю, что Вольф прав. Я с ним согласен, даже несмотря на то, что его идею планом-то назвать нельзя. Этот самодовольный ублюдок Цербер держит нас за яйца, и то, что придумал Вольф, наш единственный вариант. Мы и так потратили впустую столько времени. Бормочет Джейс себе под нос. Неужели ты действительно хочешь все испортить из-за нашей новой привязанности? Оно не потрачено впустую. Вольф откладывает еду и скрещивает руки на груди. Это временно. И ты это знаешь. Черт! восклицаю я, потирая глаза. Сегодня утром в больнице мне сняли швы, но рана на животе едва зажила, а кожа, покрытая синяками, выглядит страшно и все еще продолжает болеть. За исключением этого, физически я чувствую себя прекрасно, а морально, когда я ложился на операцию, Ситуация была более благоприятной. Кора была с Джейсом, а нам с Вольфом удалось покинуть вест полс Пусть мы не смогли получить контракт, за которым направились туда, потому что Кронос устроил нам засаду, но мы все равно справились и выбрались оттуда живыми. А видеть Кору вчера утром в окружении псов было для меня пыткой. Медсестре удалось передать мне сообщение о том, в каком коридоре находится ее палата, Но эти адские гончие помешали мне до нее добраться. У меня должно было быть оружие. Я должен был пристрелить их за то, что они просто стояли рядом с ней. Но я был чертовски неподготовлен. Я заставляю себя делать долгие и медленные вдохи. Но мой гнев не утихает. Я зол на себя за то, что позволил ему вести ее прочь и уложить меня на землю. «Я знаю», — говорит Вульф, — «знаю, что план отстойный. Но хоть выколите мне глаза другого выхода, я не вижу. Он мог бы изловчиться и продать ее, или позволить своим парням заполучить ее тело, но прямо сейчас он придерживается стратегического подхода. А мы знаем, что происходит, когда он терпит неудачу. Ты уже знаешь, что я согласен. Тихо говорю я. Мне тоже не нравится этот план, но я сделаю это, чтобы мы вернули нашу девочку. Наша девочка. Какая-то часть меня ненавидит называть ее так, ведь она моя девушка. Но я не могу отрицать, что так же она принадлежит Вольфу и Джейсу, хотя последний немного опаздывает на вечеринку. Все равно между ними возникла связь, и я думаю, Кора нравится ему больше, чем он признает. Я пока не готов заставить его раскрыть свои собственные глаза на этот секрет. Внезапно Джейс встает и хлопает ладонью по столешнице. Он долго смотрит куда-то перед собой, видимо, обдумывая сказанное Вульфу, возможно, пытаясь придумать что-то менее радикальное, но в конце концов понимает, что выбора нет. «Хорошо», — медленно кивает он, — все. Вульф морщится. Здесь не требуется никакой подготовки. Мы просто временно уйдем со сцены. Мы действительно сделаем это? Внезапно меня охватывает тревога, и я перевожу взгляд Джейса на Вульфа. На самом деле я сделаю все, что угодно, чтобы Кора была в безопасности. А я уже представлял себе, как буду крушить все и громить. «Это может быть планом Б», — предлагает Вульф. «А какой план Б? Не попасть под пулю?» «С этим я уже облажался. Я соскальзываю с табурета и оставляю их на кухне. Мы покинули адских гончих почти шесть лет назад. Договориться о нашем выходе из банды не получилось, поэтому все произошло слишком кроваво». Но мы сделали то, что должны были. мы мечтали о переменах и наведении порядка в стерлинг фолсе. Задыхаясь под гнетом цербера, мечтали о лучшей жизни. И посмотрите на нас сейчас. Несмотря на то, что мы потерпели неудачу, я верю, что все еще можем исправить. Банды смазывают так называемые колеса стерлинг фолса и следят за тем, чтобы бесперебойная работа всех сфер города шла гладко. Уберите их из этого уравнения, и обязательно появится что-нибудь другое, чтобы заполнить это пространство. Что-то такое же темное, желающее окунуться в эту грязь так же сильно, как и они. Или что-то похожее. Я спускаюсь в подвал, где мы храним один из наших тайников с оружием, быстро набираю код на двери, и прикладываю свой большой палец для сканирования отпечатка. Как только я оказываюсь внутри, запасаюсь оружием, которое может поместиться на моем теле. У меня были годы, чтобы подойти к этому творчески. Вульф и Джейс не беспокоят меня, хотя последний, спускаясь в спортзал, на секунду останавливается, чтобы посмотреть, чем я занимаюсь. Уж лучше адским псам не связываться с нами. Когда мы появимся на их пороге. Но в любом случае мы должны быть готовы к драке. Поэтому я и прячу оружие на своем теле, зная, что лучше всего будет выйти из этой ситуации дипломатическим путем. У Вульфа с Джейсом разные мнения на этот счет. Я вздыхаю. Существует не так много боеприпасов, которые человек может засунуть в свои карманы так, чтобы их было не видно, несмотря на то, что мои брюки-карго снабжены большим количеством карманов. «Ребята!» — кричит Вольф с верхней ступеньки лестницы. «Поднимайтесь!» С трудом опережаю Джейса, слушая, как он ворчит, пока я поднимаюсь по лестнице, и за всех сил сдерживаю, чтобы не пнуть его ногой. У Вольфа мы находим в кабинете. Он стоит посреди комнаты, уставившись в экран телевизора, на котором идет что-то вроде конференции под открытым небом. На небольшой трибуне, установленной прямо на тротуаре, стоит мэр шерифом Брэдшоу с одной стороны и скорой с другой. А за ними мы видим развалины сгоревшего здания. «Что за хрень?» — рявкает Джейс и хватает пульт, увеличивая громкость. Лишь благодаря усердию государственных служащих стерлинг Фолса удалось предотвратить трагическую смерть. Мэр Томпсон опускает взгляд, а затем снова смотрит на толпу перед собой. Он продолжает что-то говорить, но я не обращаю на него внимания, целиком сосредоточиваясь на коре. Она стоит, словно незнакомка, закутанная в темно-синее пальто. Ее темно-рыжие волосы убраны с лица, в носу нет кольца. Макияж на ней минимум, что делает ее просто воплощением невинности. Это их точка зрения. Вольф закатывает глаза, слушая речь мэра. «Расправа над университетским округом!» «Потому что пожар произошел в студенческом общежитии», — пожимает плечами Джейс. «А чего ты еще ожидал?» «А теперь, пожалуйста, поприветствуйте руководителя этой операции, Цербера Джеймса», — объявляет мэр и отходит в сторону. «Я был настолько увлечен корой, что не увидел Цербера в кадре. Но теперь отец Вульфа поднимается на трибуну, пожимает руку мэру и встает на свое место рядом с ним. Едва я вижу его. По моему желудку прокатывается спазм, а к горлу подступает тошнота. Как, черт, возьми кору, умудряется сохранять такое невозмутимое выражение лица? «Спасибо вам, мэр Томпсон», — говорит Цербер. «Я планирую сделать этот город более защищенным и начну с охраны молодых студентов колледжа, которым неведома безопасность. Вот это чушь собачья!» Рычит Вольф, сжимая дрожащие руки. Как ему удалось связаться с мэром, и кора. Заткнись! Огрызается Джейс. Мы стоим перед телевизором и ждем, что будет дальше. А напряженные секунды, пока Цербер внимательно изучает толпу, кажутся вечностью. Затем он оглядывается на кору и жестом приглашает ее подойти ближе. Кору Сенклер только вчера выписали из больницы, в которую она попала, будучи на волосок от смерти из-за травм, полученных во время этого пожара. Пожара, который можно было предотвратить. Цербер обнимает ее за плечи и притягивает к себе. Выражение ее лица, кажется, не меняется, но я вижу, как слегка дрожат ее губы, прежде чем она поджимает их. В ответ на это движение я сжимаю кулаки. «Начиная с сегодняшнего вечера, мы будем патрулировать улицы вокруг университета стерлинг фолса и если возникнут проблемы, мы будем рядом, чтобы предотвратить или разрешить их. Даю тебе слово». Он захватил нейтральную зону. «Говорю я» и резко отворачиваюсь, не в силах больше на это смотреть. Конечно, он видит в этом возможность для своего личностного роста. Кронос, наверное, пинает сам себе под зад. Джей скачает головой. А Брэд, кажется, не слишком рад такому повороту событий. Выражение лица шерифа Брэд-шоу, который неподвижно стоит рядом с корой, напряженный и вытянутый по стойке смирно, кажется невозмутимо, Но все равно намекает на отвращение к ситуации. Цербер наделил своих адских гончих полицейскими полномочиями. И, скорее всего, ему не пришлось особо стараться, поскольку мэр преподнес ему эту возможность на блюдечке с голубой каемочкой. Ограничение возможностей полиции в нейтральной зоне усилит власть адских гончих, а это нехорошо. Вскоре после этого пресс-конференция заканчивается, и Джейс нажимает кнопку выключения телевизора на пульте. Он смотрит на меня, а потом на Вольфа. Вы в порядке? Вольф кивает. Все еще хочешь сделать это? Спрашиваю я, и он хмыкает. «Нет, но, похоже, у нас нет выбора». «Что ж, пойдем», — вздыхает Джейс. «Нет времени лучше настоящего».